Глава вторая. Айдахо. В каскеде все приходили к Рику. Даже Суэггер. Он показывался от случая к случаю. Быть может, три-четыре раза в месяц, овеянный мифами с репутацией одиночки, весь пропитанный недоверием. Придя, он садился в одиночестве у стойки и заказывал пару чашек черного кофе. Джинсы, старые ботинки, куртка, выцветшая красная бейсболка Razorbacks, Он мог бы быть автостопщиком или дальнобойщиком, фермером или стрелком. Тело его было подтянутым, без капли жира, слегка напряженным и явственно показывающим, что в прошлом он не раз бывал ранен. Если он приезжал, то всегда к 17.00 с остальными фермерами. Говорили, что у него проблемы со сном. Говорили те, кто его видел, поскольку сам Суэгер не издавал ни слова. Когда закатное солнце казалось краем земли, он приезжал к Рику, но не для того, чтобы присоединиться к обществу, а для того, чтобы убедиться, что общество все еще здесь. Таковым было место Рика во всеобщем устройстве. Еды было немного. В заведении в основном завтракали, и местный ловкий повар знал все способы разбивания яиц и имел дар смешивания масла, сухарей и жареной картошки. Ранние посетители, те, кто тянули экономику каски, и доплатили налоги, нанимали мексиканцев, водили охотников на неделю к водопадам, рассекали по дорогам, Всегда останавливались здесь, чтобы подкрепиться перед долгим днем и честной работой. Свеггеру, хотя и не рубахи парню, нравилась такая компания. Фермерские шуточки, футбол в бойсе, сожаление о погоде и все прочее. Он знал, что никакой дурак не подойдет к нему с вопросами, предложениями или просьбами. И что все эти мускулистые неразговорчивые джентльмены всегда играют по правилам. А сами они знали только то, что слышали, хотя и не вспомнили бы где и от кого. Герой войны. Морской пехотинец в отставке. Много дел в высокой траве на войне, которую мы проиграли. Наверное, лучший стрелок Запада. Во всяком случае, адский стрелок. Парень при оружии. Много всякого имеет с Браунелса и Мидуэя. Поздно появившаяся дочь. Японка по рождению. Чемпион Карадео в возрасте до 12 лет, родившаяся в седле. Красивая жена. Бережливая. Держит конюшни, которыми владеет их семья в трех или четырех штатах. Успешный бизнес. Знал большой мир, но выбрал этот для жизни. «Как из кино», — сказал кто-то. А еще кто-то добавил. Таких фильмов больше не снимают. И все посмеялись и согласились. У Рика сейчас была небольшая передышка от клиентов, против которой сам Рик и пар его девчонок, Шелли и Сэм, не имели ничего против. Тогда-то и показалась китаянка. Хотя именно китаянкой она, возможно, и не была. Она была азиаткой неопределенного возраста. Что-то среднее между молодой и не очень молодой, с соченным носом и темными умными глазами, которые, захотя она, пронзили бы сталь. Хотя вряд ли она прибегала к этому часто, но ее улыбка смягчала сердца и меняла мнение. Она была невысокой и плотно сложенной, при этом выглядела чертовски жестко для той, у которой во всех нужных местах недостатка мягкости не наблюдалось. Показалась она около 17.00, села у стойки, заказала кофе и читала что-то на своем киндле пару часов. В 19.00 она ушла, оставив хорошие чаевые. Приятные, отстраненные, но не нелюдимые, хотя в то же время абсолютно безразличные к мужскому фермерскому сборищу, наполнившему заведение Рика после 17.00. Она приходила каждый день в течение двух недель, не пропуская ни дня, не общаясь ни с кем, сохраняя безмолвность и таинственность. У обычных посетителей не отняло много времени, чтобы понять, что никто из них не является объектом ее интереса, и она здесь из-за Свойгера. Она выслеживала его. Репортер, писатель, голливудский агент, кто угодно, кто мог бы искать Свойгера, надеясь заработать на секретах, которые скрывались за боевой маской его лица, безо всякого опасения, что они их будут судачить и ворошить их. Когда Боб все-таки появился, она не сделала в его сторону ни малейшего движения, и сам он поступил так же хотя и заметил ее моментально, как он замечал абсолютно все. Они сидели у стойки так, что их разделяло одно пустое место и пили обычный черный кофе. Она читала, а он размышлял или вспоминал что-то. Этот ритуал продолжался пару недель и вызвал в Каскеде массу слухов. Наконец, казалось не по своей собственной воле, а для того, чтобы насытить городских балаболов, он подошел к ней. «Мэм?» «Да», – отозвалась она, подняв глаза – Боб увидел, что она действительно весьма красива Мэм, похоже, что все эти люди здесь считают, что вы приехали в этот город, чтобы поговорить со Суэгером Я Суэгер Здравствуйте, мистер Суэгер Я хочу избавить вас от массы проблем впереди, поскольку вижу, что вы знаете лучшие места, нежели заведение Рика в Каскейде, Айдаха, где вы могли бы провести время Я отошел от мира И если вы здесь ради того, чтобы увидеть меня, я вас разочарую Я ни с кем не вижусь «Моя жена, дочери и сын – это все. Я просто сижу в кресле-качалке и смотрю на солнце в небе. Ничего больше не делаю, все дела тянет жена. Так что, чего бы вы ни хотели, я сберегу вам время, рассказав, что этого не будет. И сейчас я вам сказал больше, чем обычно говорю за год, так что остановлюсь на этом». «Отлично, мистер Суэгер», – ответила она. «Время тут роли не играет. Я тут года проведу, если нужно будет. У меня дело неспешное». Он не знал, что ответить. Однако у него не было никакой необходимости возвращаться за чем бы то ни было туда, что много лет назад он звал на военном языке миром. Каждый раз, когда он выходил туда, это чего-нибудь ему достоило. В последний раз это стоило ему женщины, о которой он позволил себе переживать. И он не намеревался снова переживать эту боль, по крайней мере в часы бодрствования. Ему хватало забот с двумя дочерями и сыном. И в свои 66 с остальным шаром вместо тазобедренного сустава с достаточным количеством шрамов на теле, чтобы его можно было заметить со спутника, и с таким количеством воспоминаний о погибших людях, ему не нужны были приключения, потери и боль. Он боялся всего этого. Затем она сказала. «Я знаю о вас и о том, что вы сделали на войне. Ваша профессия высоко ценит терпение. Вы сидите и ждете. Ждете, ждете, ждете. Не так ли?» «Ожидание – часть дела. Верно, мэм». «Ну, а я не могу сделать что-либо, чтобы впечатлить вас. Не могу стрелять, бежать, лазить по горам или драться. Книги, которые я читала, вас не удивят. Мои достижения на вашем радаре не отобразятся. Но я могу выказать терпение. Я пережду вас. Неделя, следующая, месяц, следующий, один за одним. Я пережду вас, мистер Суэгер. Я впечатлю вас своим терпением». Это был ужасный ответ. «Тот, которого он не ждал». На щите родом из железного века, которым было его лицо, не отобразилось никакой эмоции, разве что он моргнул или пробежался языком по сухим губам. Хотя и оставаясь осторожным и собранным, он уже не мог двигаться безо всякого шума, потому что одно из приключений оставило его с неизбежной хромотой. И несмотря на то, что ветер и солнце придали его лицу цвет гончарных изделий индейцев Наваха, его глаза лишь только выцвели, побледнели и, как у рептилий, не отражали ни малейшей эмпатии. «Да, мэм». «Будем выжидать друг друга». Так прошло три недели. Каждый раз, когда он появлялся, он надеялся, что ее уже нет. Но она была тут, сидела в углу, не глядя на него. А ее лицо освещал экран машинки для чтения или что там у нее было в руках. Он выждал десять дней и посчитал, что этого будет ей достаточно, чтобы убраться. Но это оказалось не так. Наконец, на половине четвертой недели, она пошла к своей прокатной машине, стоящей посреди облака пикапов, и обнаружила, что его черный Ford F-150 стоит рядом. Боб облокотился на его решетку радиатора, стройный и подтянутый, в своей обычной бейсболке, бродяга из полей. «Шейн! Дальнобойщик, свернувший с интерстейта!» «Хорошо», — сказал он. «Если бы вы тут были из-за денег, то давно уехали бы». «Будь вы сумасшедший, болтовня этих стариканов в кабаке давно свела бы вас в дурдом. Я вижу в вас некое упорство, которое говорит о какой-то более важной цели. Вы победили. Я дам вам то, что вам нужно, до тех пор, пока смогу принадлежать сам себе». «Это небольшое дело», — ответила она. Не деньги, не контракт. Я не из большого яркого города, а из Балтимора, полного синих воротничков. Мне нужно ваше мнение, только и всего». Вы знаете вещи, которых не знаю я. И я хочу рассказать вам кое-что, а вы скажете мне, есть ли в этом что-нибудь. Или это ерунда, совпадение, что угодно. Вот и все. Разве что еще добавлю, это скучно и обыденно. Ладно, вы заслужили право наскучить мне. Я могу поскучать, это не проблема. Можете встретиться со мной завтра в 14 в TGI Fridays в железных ручьях в стороне от Интерстейта. «Это гадюшник, но там много народу и шумно, так что никто не обратит внимания. Мы попьем кофе и поговорим. Я выбрал это место потому, что не хочу, чтобы местные старые козлы перемывали нам кости в виде нас вместе. Справедливо, мистер Свеггер. Увидимся там». Она была пунктуальна и нашла его сидящим в кабинке в дальнем конце шумного заведения – Глупая жизнерадостная атмосфера которого шла разрез с могильным выражением его старого напряженного лица, изрытого впадинами, на котором морщинки разбегались от уголков глаз, подобно высохшим руслом рек в долине царей. Или, может быть, без воинской романтики он был просто до черта повидавшим стариком. Тем временем публика, типа той, которая воспринимает «Интерстейт» как райскую свободу, суетилась и кружилась вокруг. Шумная, поедающая мороженое, орущая на детей и демонстрирующая все неудобства, которые может создать моторизованная цивилизация. Мэм, начнем с того, что я даже не знаю вашего имени. Она села напротив него. Меня зовут Джин Маркес. Я филиппинка по происхождению, но родилась и выросла здесь. Я журналист, хотя дело не в этом. На свою газету я сейчас не работаю. Я дочь двух докторов, мне 55 лет, и я вдова». «Сожалею о вашей потере, миссис Маркес. Я терял близких людей и понимаю, как это больно». «Думаю, понимаете. Зовите меня Джин, как и все. Моего мужа звали Джеймс Эптон. Вы знаете это имя?» «Хм...» И действительно, он знал. Его лицо и разум затуманились в раздумье, и, наконец, он сказал. «Писатель какой-то. Писал о снайперах. Знал оружие, да?» Не думаю, что я когда-либо встречал его или читал его книги, но я слышал о нем откуда-то. Вы спросили, и я вспомнил. Он писал о каком-то герое, Билли Донни Трюхарте. Как-то так, да? Как-то так. Да, Джим разбирался в оружии. Он был из тех людей, которые любят оружие, и если бы вы прожили с ним 20 лет, как я, вы бы привыкли к оружию повсюду, кругом. Он со временем стал достаточно богат, чтобы потратить 17 тысяч долларов на автомат Томпсона. Если вам понадобится автомат Томпсона, дайте мне знать. Могу сдать на прокат по приемлемой ежедневной цене. Буду держать в уме, но надеюсь, что мои дни с Томпсоном давно позади. Как бы там ни было, оружие повсюду. Оружейные журналы, биографию людей вроде Элмера Кейта и Джона М. Браунинга. Головы зверей. Все это давало понять, кем он был. Я знала, как оно будет, и принимала это. Ко всем этим оружейным делам он относился с юмором, как и ко всему прочему. Он был добрым, и даже когда стал успешным человеком, то остался порядочным. Остался верным детям и семье, своей матери и людям, которых он знал. Он покупал оружие, пил водку и забавлял людей. Всем, кто знал его, не хватает его теперь, и будет не хватать еще долгое время. «Вы здесь из-за его смерти?» «Да». Этот идиот ночью пошел в бар и выпил три мартини вместо дозволенного одного – Потом пошел домой в спутанных чувствах, и по дороге его сбила машина и покинувшая место происшествия. Хорошо, как мне сказали, что он умер сразу. Мне жаль. Водителя нашли? Нет. В этом часть дела. Более двух тысяч людей каждый год сбиваются водителями, покидающими место происшествия. Но 98% случаев раскрываются. Есть и те, которые остаются нераскрытыми, так что, в общем-то, возможно, что его намеренно убили. Я знаю, знаю, что, скорее всего, это был какой-то пацан на амфетамине и угнанной машине, который увидел пожилого пьяницу, бредущего через дорогу, и втопил педаль. Ради удара, ради смеха, ради теплых и приятных воспоминаний, не знаю. Но, может быть, и нет. У меня был опыт с человеком, который убивал автомобилем. Это более чем возможно. Машина под управлением профессионала может быть смертельным инструментом. Я думаю, что вам стоит рассказать мне, почему вы считаете, что это могло быть убийством. Расскажу. Но мы подходим к скучной части. Так что почему бы вам не налить себе еще кофе? Мне нравится ваш муж, и мне нравитесь вы. Все в порядке. Вперед. Попытайтесь наскучить мне. Как я и говорила, это история, в которой практически ничего не происходит. В ней нет ярких образов, внезапных поворотов судьбы, драматических переломов, юмора и драмы. Тут просто события давних лет. Пока неплохо. Этого нельзя проверить. Деталей не хватает. Это может быть и обманом, хотя это грустно, и я не представляю, как кто-то может что-то вынести из этого обмана. У меня нет точных дат. Сперва об этом говорилось в письме. Затем через несколько лет в другом письме. И еще через годы в третьем письме. Я ни одного из них не читала, а прошествие времени между каждым из них неизбежно привело к тому, что какие-то воспоминания угаснут. И плюс ко всему, я об этом знаю только из рассказов мужа. И мне следует признаться, что я слушала не очень внимательно. Так что мои воспоминания также под вопросом. Так что в итоге это все никак не тянет на улики в преступлении. А оно ведет к преступлению? Ведет. Люди не могут просто не принимать этого внимания. Люди думают, что могут, и живут своей жизнью, но оно возвращается ночью и будет их. Оно не дало спокойно жить тем авторам трех писем и моему мужу. Оно беспокоило меня столько раз, что я узнала о мистере Бобби Лисвегере и нашла его в засиженной мухами забегаловке дохлого городишки Каскада в штате Айдаха, отдав два месяца, чтобы добиться его аудиенции. «Вступление очень интересное. Пока я у вас на крючке». Начнем с молодого человека, недавнего выпускника инженерной школы Далласа, штат Техас. Время неизвестно, но, думаю, середина 70-х. Он умный, амбициозный, трудолюбивый, порядочный. Хочет устроиться в строительную фирму и проектировать гигантские здания. Его первая работа, которую он получил, была обслуживанием лифтов. Лифты? Точно. Не самое роскошное дело. Но лифты, которые мы все считаем рядовым делом, являются сложным инженерным оборудованием. Они весьма сложны в проектировке, обслуживании и регулировке, так что никто из связанных с ними людей не сочтет их обычным, рядовым делом. Его фирма устанавливала лифты и обслуживала их по контрактам таким образом, чтобы лифты проходили ежегодные проверки и не роняли 10 человек на 50 этажей вниз. Звучит разумно. Это тяжелая и непрестижная работа. Шахты и помещения тяги, как они звали мотор и тросовое устройство, тянущие лифт. Темные, плохо вентилируемые, без кондиционеров. И раньше было еще хуже, чем сейчас. Места очень мало. Приходится гнуться и тянуться, чтобы добраться до чего-то. Работа напряженная и под постоянным давлением, потому что управляющие здания ненавидят, когда приходится закрывать лифты, так как это не нравится жителям, арендаторам и всем остальным. Понимаете расклад? Да. Этот молодой человек и его команда в тяговой комнате на крыше обычного здания. Они зажгли фонари и проверяют кабели, шестерни, электромотор, Смазывают, пытаясь работать быстро и вернуть коробку, как они называют лифт, обратно в службу. Там жарко, тесно и нет никакого света, кроме как от лучей фонарей. Приятного мало, никто не рад. И тут бабах, бабах. Один из рабочих, может быть отдыхая, может быть отступив назад, чтобы пропустить кого-то, может делая что угодно, что можно делать в моторной комнате, уперся во что-то на стене и раздался грохот от падающего на пол барахла. Облако цементной пыли, все кашляют и сопят. Туда светят все фонари, и становится ясно, что он уперся в полку на стене. И как бы там ни было, держащие ее болты проржавели или выпали. Кирпич или штукатурка ослабли, металл треснул. Когда рабочий оперся на полку, она рухнула, и то, что на ней лежало вместе с ней. Вот и все действие, кстати. Полка упала, ничего более интересного. У меня даже сердце заколотилось, не могу сдержать. Тут действительно скучная часть. Они поглядели, что не так с полкой, как-то прикрутили ее назад и стали складывать обратно то, что на ней лежало. Это были остатки ковра. В холле здания на первом этаже лежал большой ковер, а от него оставались куски, сохраненные для заплаток или чего-нибудь еще. Так что в лифтовой устроили полку и решили, что тут будет хорошее место для того, чтобы хранить куски ковра. Прямо-таки совершенно секретно. Кто-то сказал «Гляньте-ка сюда». Было бы круто, окажись там винтовка, да, или коробка патронов, оптический прицел, шпионское радио, что-то в духе Джеймса Бонда. Было бы интересно, да. Простите, но там было пальто. Я говорила, что история скучная, Ну, не безинтересная. Продолжайте. Это оказалось пальто, мужское, размера XL, габардиновое, высококачественное, в очень хорошем состоянии, почти новое, наверное. «Оно было аккуратно сложено и закатано в куски ковра в моторной комнате когда-то в прошлом. Снова нет дат, нет подробностей, ничего». «Понимаю», — сказал Свеггер. Они развернули его и сделали открытие. Пальто воняло. Развернутое пальто издавало резкий неприятный химический запах. Посветив на него, они увидели, что на левой стороне груди было пятно, бензиновое или еще какой химии. И даже сейчас, кто знает, сколько лет спустя, запах пятна все еще был весьма сильным и не ушел». Так что вместо халявного пальто они нашли проблему. Надо было его в химчистку нести, причем без гарантии, что пятно ототрется и запах уйдет. В итоге никто не стал морочиться, и пальто выкинули в мусорку. Оно исчезло навсегда. Конец истории. Немного смысла, да? Немного. Но я скажу вам, тут есть пара моментов, ответил Боб. Что-то заиграло в его тактическом мозгу, подобно унюхавшей добычу крысе. Что-то наклюнулось. Даллас. Брошенное пальто. «Странный запах и пятно». Итак сказала она, — «инженер получил повышение, покинул фирму и теперь работает в крупной строительной организации. Снова получил повышение, потому что он умный и трудолюбивый. Он человек того типа, который построили Америку. Его взяли в партнерство, он женился на своей сокурснице по высшей школе. У них три прекрасные дочки, и они живут в пригороде, рядом с другими партнерами. Вступил в загородный клуб, получил уважение». Его дочери вышли замуж за хороших людей. Я даю детали, чтобы вы видели всю картину. Одна из дочерей была помолвлена с сыном владельца ранчо, также процветающего человека. Владелец и его жена пригласили инженера на уикенд с барбекю, чтобы познакомиться поближе. Они сидели в просторной гостиной, смотря через окно на бассейн, белых лошадей за оградой и зеленые луга. И тут инженер заметил чучело вокруг. Оказалось, что владелец ранчо охотник. Он был по всему миру. Львы, тигры, медведи, соболи, горные козлы, винтороги-антилопы. Они все пили коктейли, хорошо проводили время. И тут владелец раньше сказал, «Дон, не хочешь ли мастерскую поглядеть?» Дон согласился, и они отправились смотреть оружейную мастерскую. Оружие, головы, сейфы, стрелковые столы, мишени, фотографии людей с добычей. Наверное, старый календарь с Мэрилин, инструменты, все такое в духе моего мужа. Хотя я думаю, что тот владелец раньше принимал эти вещи поближе. И внезапно инженер обдаёт запахом. Старый, старый запах. Не знаю, в курсе ли вы, но психологи говорят, что обонятельные воспоминания самые стойкие. Запах может вернуть вас назад во времени туда, где вы его первый раз ощутили, и воссоздать чувство всех остальных органов. И Дону он вернул в моторную комнату лифта того здания в Далласе 30 с чем-то лет назад. «GI или Хопс 9?» – спросил Боб. «Хоповский». «Да». Очиститель ствола. Специфический оружейный чистящий химикат. Известен с двадцатых годов. Вот что Дон унюхал в мастерской своего нового друга и понял, чем именно пахло все эти годы назад в здании, которого я, конечно же, не назвала. Вы собираетесь мне сказать, что это было книгохранилище Техаса? Если бы. Нет. Это здание на Хьюстон-стрит, точно напротив книгохранилища Техаса. Здание Далтекс. Оно там и в 1963-м было. «Далтекс» не означает «Даллас, Техас». Это значит «Далласский текстиль», поскольку здание было штаб-квартирой далласской оптовой текстильной индустрии. Там же, вместе с сотней других офисов, был офис Абрахама Запрудера. Ничего особенного, за исключением того, что здание дает те же углы и высоты по отношению к Элм-стрит и Делеплаза, который использовал наш друг Ли Харви Освальд. Вы можете видеть, куда это ведет. «Могу», — сказал Боб, в то же время пытаясь выстроить систему из потока образов дилиплаза в памяти, этого треугольника зеленой травы в сердце американской тьмы. Но ни к чему не пришел. Не было ни видения места, ни ощущения его. Оно фигурирует в нескольких теориях заговора из тысячи. Я заглянула в них, но там ничего интересного или убедительного. Кто-то говорит, что на фотографии видит винтовку на треноге, стоящую там, откуда стреляли. Но это просто тень. «Были аресты после того, как здание закрыли через несколько минут после выстрелов, но они ни к чему не привели. Кто-то говорит, не приводя никаких доказательств, что это здание было одним из девяти или 12 подготовленных мест для выстрела, которые использовали в своем заговоре ЦРУ, Сирс и Робок, Канадский ВВС и Проктор энд Гэмбл. Все как обычно, толку немного». Боб кивнул. «Но для инженера все это имело значение», — продолжала она. «Он не мог выбросить это из головы». Видите почему, не так ли? Наличие хопа говорит о том, что кому-то требовалось почистить винтовку, что в свою очередь предполагает наличие самой винтовки. И можно предположить, что раствор пролился или брызнул на пальто во время процесса чистки. Но пальто было тщательно спрятано, как будто бы тот, кем бы он ни был, кто пролил хоп с его химическим запахом, не хотел подставляться. Множество людей в Техасе сразу же узнали бы запах. И уж точно полицейские – Тогда это был универсальный очиститель для оружия. Все это могло произойти 22 ноября 1963 года или около того. Вот ваша связь. Отсюда получается, что винтовка была там, где ее официально не было. Но это тонко. Очень тонко. Дальше становится еще тоньше. Прошло несколько лет. Инженер не знал, что с этим делать. Он не был тупым и тоже понимал, что это все очень тонко. Слишком тонко, чтобы привлечь полицию. Но тут он прочитал книгу. Книга называлась «Стрельба на Пенсильвании-авеню». Ее написали мой муж и его друг. Это история попытки убийства Гарри Трумэна в 1950 году, которая закончилась перестрелкой средь бела дня, посреди улицы в центре Вашингтона, напротив Белого дома. Двое погибли, трое ранены. Практически полностью забытое дело. Инженер прочитал книгу и узнал об агенте секретной службы, Флойде Баринге, который был командиром смены в Блэрхаусе, где и случилась перестрелка, и был признан героем. Он подстрелил одного из нападавших в голову, тем самым, возможно, спася жизнь Гарри Трумэну. Из книги инженер узнал, что Флойд еще жив, а также узнал то, что через 13 лет после того, как он стал героем Вашингтона, он был действующим агентом передового отряда секретной службы во время поездки к Кеннеди в Даллас, был в Далласе во время убийства и давал показания для комиссии Уоррена. «Флойд понравился инженеру своей честностью, верностью, трудолюбием и преданностью, и поскольку Флойд был в отставке, но связан с убийством, он стал первым кандидатом на то, чтобы выслушать рассказ инженера. Так вот, первое письмо. Инженер пишет Флойду и рассказывает все, что я рассказала вам. Но само письмо вы не читали. Даже близко, нет. Я говорю вам то, что позже слышала от Джима, да и то я не вслушивалась». Своггер кивнул, представляя себе старого агента, получившего толстый пакет от неизвестного ему отправителя в Далласе и медленно изучающего его содержимое. Что этот человек из секретной службы сделал? По каким бы то ни было причинам – ничего. Наверное, выбросил все. Сумасшедшая чепуха Кеннеди. Ему этого хватало. Его уже тошнило от этого, поскольку он фигурировал в нескольких теориях, и ему это не нравилось. Да и здоровье у него было неважное. Он жил в гериатрическом заведении в Серебряных ручьях, оплакивая смерть своей жены и зная, что и ему недолго осталось. Понимаю. И все же агент думал о чем-то. Он не мог выбросить это из головы. Еще через несколько лет он написал письмо, половину письма, моему мужу. Он его так и не закончил и не отправил. Может, подумал лучше, кто знает. Потом он умер. И на этом, казалось бы, все. Ничто никого не беспокоит. Беспокойство кончилось. Но затем его дочь находит письмо через несколько лет и отправляет его Джиму. Через столько лет после обнаружения пальто, после опознания запаха, через столько лет после того, как все это было связано с бывшим агентом секретной службы Флойдом, после смерти Флойда, волей его дочери, письмо отправляется самому мужу. Он увидел какие-то возможности? Увидел больше, чем другие. Он искал проект, план. У него был контракт на одну книгу в год. Он только что закончил предыдущую, но, как говорится, идиотам нет покоя. И когда он получил полунаписанное письмо, которое Флойд почти отправил ему, а в нем увидел упоминание письма, которое инженер отправил Флойду, он что-то увидел в этом. Он провел несколько дней в исследованиях, глядя на карты, читая книги, или хотя бы проглядывая их, и затем у него случился момент озарения. Он заявил, что раскрыл убийство ДФК. Думаю, водка сыграла тут свою роль». Вышло так, что он возомнил, что он обрел на идею, которой ни у кого раньше не было, и теперь он должен поехать в Даллас. И он отправился в Даллас. Удачно съездил. Он говорил с разными людьми. Я думаю, что он был в Даллас-Тексе и вернулся взбудораженный. Стал работать как сумасшедший. Как-то через неделю он пошел в бар выпить и нашел свой конец в переулке с раздавленными спиной и тазом. Вы думаете, что его убили, потому что он углядел что-то насчет смерти ДФК? «Я не говорила этого. Я говорю только о фактах, и факт состоит в том, что я теперь единственный в мире обладатель этой истории. Она беспокоит меня. Я не могу выбросить ее из головы, и мне всю ночь не дает покоя ее связь с возможным убийством Джима. Я должна сделать все возможное для того, чтобы эта история была полностью обработана. Кто-то должен тут поработать, рассудить, разобраться, контекстуализировать. Кто-то из тех, кто знает подобные вещи и работает в этом мире». Этой великой честью я наградила вас. Так что сейчас я задам вопрос, ради которого я прошла весь этот путь. Есть ли тут что-нибудь?» Согер сделал глубокий выдох. «Что это значит?» – спросила она. «Вы считаете, что я идиотка? Все это чепуха? Все это время впустую? Нет. Я вижу, что все это побуждает задуматься. Не отрицаю этого. И не говорю, что я на сто процентов поддерживаю вывод комиссии Уоррена о стрелке одиночки Не всматривался в это дело пристальнее, но я думаю, как и вы, что большинство теорий просто барахло, выдуманное людьми для того, чтобы заколотить денег. Я также думаю, что все эти вещи столько раз просматривались самыми разными людьми, что крайне маловероятно, что нечто осталось не вскрытым Справедливо. Дайте-ка мне выложить по-другому, ладно? Я думаю, что вы что-то упускаете. И ваш муж это упускал. И Флойд. И инженер. Вы все упустили тот факт, что это Техас». Техас – это край оружия. Возможно, вам придется объяснять, зачем вам оружие, если вы в Балтиморе. Но вам уж точно не придется делать этого в Техасе. В Техасе у всех есть оружие. Люди носят оружие на барбекю, в оперу или на вечеринку у бассейна. Никто и глазом не моргнет, и уж особенно тогда, до убийства ДФК. Никто не думал об оружии. Оно просто было, вот и все. Так что присутствие оружия в этом здании ничем не приметно. В действительности это вообще ни о чем – Я могу выдумать сотню причин нахождения оружия в этом здании, и ни одна из них не будет касаться убийства президента. Может, какие-то парни хотели рвануть на охоту на оленей прямо к открытию сезона, тронувшись с работы, чтобы сберечь время и поспеть прямо к утру первого дня. Они принесли свои винтовки, а один из них знал, что ему надо почистить свою. Чем он и занялся? Никто ничего не сказал, потому что это обычное дело. Он прислонил винтовку в угол, а она сползла на чье-то пальто. Когда его хозяин увидел это, то понял, что пальто пропало и выбросил его. Позже, этой же ночью, мусорщик его нашел и решил поживиться. Он подобрал пальто, чтобы высушить, но хоп, сильная штука. Вонь до конца не уходит, так что мусорщик спрятал его где-то с тем, чтобы позже прибрать и забыл о нем. Через несколько лет лифтовики нашли его. «Это могло случиться не только в оленей сезон, но и в фазании, так что они настреляли тучу птиц, голубей, скажем, или вообще всякого, что летает. Так что вы нашли доказательство наличия оружия в техасском здании, и это удивило вас лишь потому, что вы не знаете ни оружия, ни Техаса». «Понятно», — ответила она. «Мэм, Джин, если я позволю себе, вы добыли то, что в корпусе морской пехоты назвали бы разведданными, не дотягивающими до уровня действия». То есть они не несут ничего, ради чего стоило бы действовать. Тут слишком много других возможностей для кого угодно, кто делал что угодно. Мой вам лучший совет. Поздравьте себя с тем, что вы до конца исполнили долг перед своим мужем и вернитесь к своей жизни. Думаю, ваш муж в свое время тоже пришел бы к этому. Может, он и сумел бы сделать что-то со своим открытием в выдуманной книге. Но я не вижу, какой смысл это все имеет в реальном мире. И уж точно это не имеет ничего общего с его смертью. Извините за прямоту, но ведь вы не для того весь этот путь прошли потратили все это время, чтобы я вас тут сахарком обсыпал. Нет, мистер Суэгер. Я думаю, вы наставили меня на путь истинный. Надеюсь, я помог вам, мэм. Мне очень жаль вашего мужа. Может, к тому времени, как вы вернетесь, полиция найдет того, кто его сбил. Может быть. Позвольте мне проводить вас к машине, и мы покинем это богом проклятое место. Благодарю. Они оба поднялись, Свогер отсчитал несколько бумажек официантки, и они направились к ее Форду Фьюжн. «Думаю, мы никогда не узнаем», — сказала она, садясь в машину, «кто переехал того таинственного человека велосипедом». Боб на этот раз слушал вполуха, пытаясь украдкой углядеть на своих часах, сколько времени, и думая, когда он сможет вернуться, потому что он обещал помочь Мико в тренировке. «Извините», — сказал он, — «что вы сказали?» «Ну, на спине пальто была грязь в виде следа». «Инженер подумал, что это был английский велосипед, такой, вы знаете, тонкоколесный. Было углубление где-то в дюйм, в котором был виден отпечаток протектора. Вот и все. Мелкая деталь, я забыла. У вас есть список людей, с которыми общался ваш муж? У меня есть его блокнот. Прочитать трудно, но там есть имена и адреса. А почему? Что? Нужно прояснить некоторые вещи. Это у меня займет неделю». Я хочу, чтобы вы отправились домой, нашли блокнот и переправили его мне Федексом. Если у него были какие-нибудь компьютерные файлы относительно далласской поездки, или, может быть, заметки, пришлите мне их тоже. Я случусь там, как только соберусь. Вам Томмига надолжить? Пока нет. Вы не шутите, ведь так? Нет, мэм. Может быть, оплатить расходы? Я имею в виду, что я теперь вроде как богатая, и я... Нет, мэм, ответил Суэггер. В этот раз я сам.